Глава 3 Энди так долго просидела на унитазе, что у нее хрустнуло колено, когда она, наконец, спустила ноги со своего насеста. Сухожилия затрещали, как струн расстроенного укулеле. Она открыла дверь кабинки, подошла к раковине, стараясь не смотреть на визитку с блестящим золотым щитом. Она умыла лицо холодной водой, и ее костяшка снова начала кровить. Она обернула палец бумажным полотенцем и осторожно открыла дверь уборной. Она оглядела коридор. Детектива плацола не было. Энди уже собиралась выйти, но в последний момент схватила визитку. Она отдаст ее отцу. Расскажет ему, что случилось. Копы не должны тебя допрашивать, когда у тебя есть адвокат. Все, кто смотрел закон и порядок, это знают. Перед лифтом стояла толпа людей. Детектива Палацола среди них не было, но Энди все равно решила пойти по лестнице. На этот раз она спускалась медленно, кровотечение прекратилось, она выбросила салфетку в мусорное ведро у лестницы. В приемном покое пахло химикатами и рвотой. Энди надеялась, что запах рвоты исходит не от нее. Она осмотрела свою рубашку на всякий случай. «Боже мой!» – прошептал кто-то. «Господи, боже мой!» – телевизор. Внезапное осознание обрушилось на Энди, как удар по голове. Все до единого в комнате ожидания, по меньшей мере двадцать человек, смотрели видео из дайнера по CNN. «Мать твою!» — сказал кто-то другой. В телевизоре руки Лоры были подняты вверх и показывали пять пальцев вместе с большим. Это означало шесть патронов. Хельсингер стоял перед ней. Ковбойская шляпа — Кожаный жилет, поднятый револьвер. Внизу телеэкрану пробежало предупреждение, что сейчас будет продемонстрирован шокирующий контент. Какая-то женщина спросила, что он делает. Хельсингер начал доставать нож из кожаных ножен на бедре. Что за... О, черт! Толпа затихла, наблюдая за тем, что будет дальше». Послышались восклицания и испуганные крики, словно они были в кинотеатре, а не в приемном покое. Энди была так же заворожена происходящим на экране, как и все остальные. Чем дольше она на это смотрела, тем яснее ей становилось, как это выглядит со стороны, кто была эта женщина на экране. Во что Лора превратилась, пока она, съежившись, сидела под разбитым окном? — Прямо какая-то бабуля-ниндзя, — пошутил кто-то. «Рэмбо-бабуля!» — раздался неловкий смех. Энди не могла это слушать. Она больше не могла находиться в этом помещении, в этой больнице, в этом эмоциональном хаосе, где все связи, которые всегда крепко соединяли ее с матерью, были так резко оборваны. Она обернулась и врезалась в мужчину, который стоял прямо у нее за спиной. «Извините», — он приподнял свою бейсболку с надписью «Алабама». Энди сейчас было не Она шагнула влево, и он шагнул вправо. То же самое произошло, когда она сделала наоборот. Он рассмеялся. Она тяжело взглянула на него. «Мои извинения!» Алабама снял бейсболку и сделал приглашающий жест, давая ей пройти. Энди так быстро прошла через раздвижные двери, что те не успели полностью открыться. Она ударилась рукой об одной из створок. «Тяжелый день!» Алабама преследовал за ней на улицу. Он стоял на приличном расстоянии, но даже это казалось слишком близко. «Вы в порядке?» Энди снова кинула на него тяжелый взгляд. Он что, не видел, что сейчас показывали по телевизору? Он не понял, что Энди ни на что не годная дочь той женщины, которая в одиночку справилась с хладнокровным убийцей. А потом стала убийцей сама. «Что-то не так, офицер?» Алабаму всё так же улыбался Энди. Она посмотрела на свою псевдополицейскую форму, на глупый нагрудный знак серебристого цвета, напоминавший нашивку девочки-скаута, но имевший гораздо меньший вес, потому что ради нашивки девочки-скауты хотя бы что-то делали. Всё, что делала Энди, отвечала на звонки и объясняла перепуганным людям, как делать сердечно-лёгочную реанимацию — или отключать двигатель после аварии. Джоанна Ли Хельсингер подумал, что она коп. Он подумал, что она убьет его, застрелит, не дрогнув. Энди посмотрела на свои руки. Унять дрожь никак не удавалось. Она готова была снова заплакать. Почему она постоянно плачет? Вот, Алабама подал ей платок. Энди уставилась на аккуратно сложенный белый кусок ткани. Она подумала... Гордон был единственным, кто до сих пор носит с собой носовые платки. «Просто пытаюсь помочь даме в беде». Он широко улыбнулся, все еще протягивая ей платок. Энди его не взяла. Она первый раз как следует рассмотрела этого человека. Высокий стройный, по возрасту, вероятно, приближается к сорока, джинсы и кеды, воротничок белой рубашки расстегнут, рукава аккуратно закатаны до локтей, выглядит так, будто забыл побриться этим утром, Или, может, это часть его образа?» Мысль, внезапно пришедшая ей в голову, настолько вывела ее из равновесия, что она сразу выпалила. «Вы репортер?» Он засмеялся и покачал головой. «Я честно зарабатываю свой хлеб». «Вы коп?» — предположила она. «Детектив?» Когда он тут же немедленно не ответил, она сказала. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». «Ух ты, колючка!» Он поднял обе руки, отступая. «Я просто поддерживал светскую беседу». Энди не хотела беседовать. Она сканировала взглядом стоянку в поисках белого БМВ Гордона. «Где отец?» Энди достала свой телефон. Экран был заполнен уведомлениями о пропущенных звонках и непрочитанных сообщениях. Минди Логан, Сара Айвс, Элис Бледл, дэник вон За последние несколько часов пара гиков из оркестра, хора и драмкружка, с которыми она дружила в старших классах, внезапно вспомнили ее номер. Она смахнула уведомление, нажала на контакт «Папа» и написала «Скорей». Алабама, кажется, наконец понял, что она не настроена с ним болтать. Он засунул платок обратно в карман джинсов, подошел к одной из скамеек и присел... Достал свой телефон, его большие пальцы забегали по экрану. Энди огляделась, не понимая, что могло так задержать Лору. Она осмотрела в ближний край стоянки. Ее отец, вероятно, оплачивает парковку, а значит, будет только минут через двадцать, потому что женщина в будке беседует с каждым, кто приходит к ней с талончиком. Ей оставалось только ждать». Энди села через три скамейки от Алабамы. Каждый мускул в ее теле был как растянутая резинка. Голова гудела, живот ныл. Она посмотрела, не ответил Лии Гордон, но он никогда не проверял телефон за рулем, потому что это опасно. Раздвижные двери открылись. При виде матери Энди почувствовала облегчение, а затем смятение. Санитар вывез каталку к бордюру. На лоре была ярко-розовая футболка с логотипом медицинского центра «Бель Айл». Она была слишком большой для ее стройной фигуры. Ее, очевидно, мучила непрекращающаяся боль. Цвет ее лица напоминал тетрадный лист. Здоровой рукой она крепко вцепилась в подлокотник. — Они что, не дали тебе обезболивающее? — спросила Энди. Лора ничего не сказала, так что за нее ответил санитар. Действие анестезии заканчивается. Доктор предложил выписать рецепт, но она отказалась его брать. — Мам... Энди не знала, что сказать. Лора даже не смотрела на неё. «Мама, я в порядке», — отрезала Лора, хотя её зубы были крепко сжаты. Она обратилась к санитару. «У вас есть сигареты?» «Ты же не куришь», — произнесла Энди в тот момент, когда её мать потянулась к пачке Мальбора, которую санитар достал из кармана рубашки. Санитар прикрыл пламя рукой, когда поднёс ей зажигалку. Энди отошла в сторону, чтобы не чувствовать запаха. Лора, казалось, даже не заметила. Она глубоко затянулась и закашлялась, выпустив изо рта облако белого дыма. Она неловко держала сигарету, зажав ее между большим и указательным пальцами, как наркоманка. — Со мной все нормально, — проговорила она хриплым шепотом. — Мне просто нужно, чтобы меня не трогали. Энди поймала ее на слове. Сделала еще несколько шагов, увеличивая расстояние между ними. Посмотрела в сторону въезда на парковку. Ей хотелось, чтобы Гордон поскорее приехал. Она снова начала плакать, только тихо. Она не знала, что делать. Это была какая-то бессмыслица. Лора сказала, «В доме твоего отца есть какие-то коробки». У Энди затражали губы. Молчание доконало ее. Ей нужны были ответы. «Что я сделала не так?» «Ты ничего не сделала не так!» Лора продолжала курить сигарету. «Мне просто нужно перестать с тобой нянчиться. Ты должна научиться крепко стоять на ногах». Переехав к папе, ей нужно было найти в этом какой-то смысл. Лора всегда действовала осмысленно. «Мама, пожалуйста!» Лора сделала последнюю затяжку и передала сигарету санитару, чтобы он докурил. «Возьми все, что нужно, чтобы переночевать», — сказала она Энди. «Отец не оставит тебя навсегда. Подумаешь над своим бюджетом. Поймешь, что ты можешь себе позволить. Может, переедешь в Атланту или даже обратно в Нью-Йорк». Она посмотрела на дочь снизу вверх из своего кресла. «Тебе нужно оставить мой дом, Андреа. Сейчас я хочу побыть одна». «Я заслужила право побыть одной». «Я... Не...» Слова путались у Энди во рту. «Я никогда...» «Замолчи!» Она никогда так не говорила с Энди. Она словно возненавидела ее. «Просто замолчи!» «Почему?» «Слава Богу!» Пробормотала Лора, когда БМВ Гордона подъехал ко входу и остановился прямо напротив ее кресла-каталки. «Помогите мне подняться!» Лора протянула руку санитару, но внезапно рядом с ней возник мужчина в бейсболке с Алабамой. «Рад быть полезен, мэм!» — произнес он. Если бы Энди не смотрела на мать с таким вниманием, она не заметила бы выражения, промелькнувшие на ее лице. «Паника? Страх? Отвращение?» «Вот так!» — сказал он. «Спасибо!» — Лора позволила ему помочь ей подняться!» Гордон обошёл машину и открыл дверь. «Дальше я сам», — сказал он Алабаме. «Да всё в порядке, здоровяк!» Алабама не выпустил руку Лоры. Он подвёл её к переднему сиденью автомобиля и нежно приподнял её ноги, когда она уселась, глядя прямо перед собой. «Теперь будьте осторожны». «Спасибо», — сказал Гордон. «Всегда рад». Алабама протянул ему руку. «Сожалею, что ваша жена и дочь оказались в такой ситуации». «М-м...» «Да. Гордон был слишком вежлив, чтобы поправить его насчет своего нынешнего семейного положения, не говоря уж о том, чтобы не пожать ему руку. Благодарю вас». Алабама коснулся своей бейсболки, глядя на Энди, когда она забиралась на заднее сиденье Он закрыл за ней дверь, прежде чем она успела хлопнуть ее перед его носом. Гордон сел за руль. Он с видимым омерзением понюхал воздух. «Ты курила?» гордон просто поезжай он ждал пока она посмотрит на него она не посмотрела он повернул ключ в зажигании отъехал от входа в больницу миновав въезд в гараж и остановил машину он повернулся к лоре открыл рот но слов не последовало нет сказала она не здесь не сейчас он медленно покачал головой энди не нужно это слышать Гордону казалось было все равно Отцом пацана был Бобби Хельсингер. Ты это знала?» Губы Лоры сжались. Энди стало ясно, что она знала. Гордон продолжил. Он был шерифом округа Бип до того, как грабитель банка снес ему голову выстрелом из дробовика. Это было полгода назад, примерно в то же время, когда, по словам детектива, Джона Хельсингер начал вооружаться. Жилет и кабура. Палацола сказала им, что он купил их на Амазоне. Полгода назад я прочитал «Некролог». У Джона три дяди в полиции и два двоюродных брата в армии. Его мать работала в офисе окружного прокурора в Боффорте, затем открыла частную практику. Эта семья практически элиты правоохранительных органов. Он ждал, пока Лора что-то ответит. «Ты меня слышала? Ты понимаешь, что я тебе говорю?» Лора сделала резкий вдох, прежде чем заговорить. То, что эта семья элита, не отменяет того факта, что он застрелил двух человек. Он не просто застрелил их. Он это спланировал. Он точно знал, что делают. У него были карты, и Гордон покачал головой, будто не мог поверить, что она была настолько глупа. Как ты считаешь, его семья скорее поверит, что их сыночек садист и убийца, или скажет, что у него были определенные психические проблемы, потому что его героического папашу убил грабитель банка? И это был крик о помощи. Они могут говорить, что захотят. — Это, мать, твоя первая смыслная вещь, которую ты пока что сказала, — взорвался Гордон. — Хельсингеры будут говорить именно то, что захотят, что да, этот бедный несчастный сынок мертвого копа, конечно, заслужил тюрьму за то, что сделал, но он не заслужил быть жестоко убитым. Это не они отнесутся к тебе жестче, чем к нему, Лора. Ты оказала этому парню услугу. «Теперь все разговоры будут о том, что сделала ты, а не о том, что сделал он». Лора молчала. Энди затаила дыхание. «Ты в курсе, что есть видеозапись?» Спросил Гордон. Лора не ответила, хотя она наверняка видела телевизор, когда санитар вез ее через приемный покой. Детектив показала нам, он остановился, чтобы проглотить комок в горле. Выражение твоего лица, когда ты убивала его, Лора. Абсолютная безмятежность, будничность. Как, по твоему мнению, это будет выглядеть в сравнении с психически травмированным подростком-сиротой?» Лора отвернула голову и посмотрела в окно. «Знаешь, о чем без конца спрашивала детектив? Снова и снова?» «Легавые всегда задают кучу вопросов. Хватит страдать херней, Лора!» «Что ты сказала, прежде чем убить его?» Гордон ждал, но она не отвечала. «Что ты сказала Хельсингеру?» Лора продолжала глядеть в окно. «Что бы ты ему ни сказала, это свидетельствует о мотивах твоих действий. В этом заключается разница между возможным, возможным оправданием убийства и смертным приговором». Энди почувствовала, как замерло ее сердце. «Лора!» — он ударил ладонью по рулю. «Да черт возьми, отвечай мне, отвечай, или я...» «Я не дура, Гордон!» Тон Лоры был настолько холодным, что обжигал. «Почему ты думаешь, — я отказалась говорить с полицией? Почему ты думаешь, — я велела Андреа держать рот на замке? Ты хочешь, чтобы наша дочь лугала офицеру полиции? Чтобы лжесвидетельствовала в суде? Я хочу, чтобы она делала то, что она делает всегда, и держала рот на замке». Она говорила тихим голосом, но ярость в нем была настолько ощутима, что, казалось, воздух вибрировал. «Почему мать не скажет Гордону, что он ошибается? Почему не скажет, что у нее не было выхода? Что она спасала Энди? Что это была самозащита? Что она в ужасе от того, что сделала? Что она запаниковала или просто неадекватно отреагировала?» Или что была напугана, и что ей жаль, ужасно жаль, что она убила этого несчастного парня? Энди опустила руку в карман. Визитка детектива была влажной от воды на раковине. Палацола еще раз пыталась со мной поговорить. Она хотела, чтобы я донесла на тебя. Она дала мне свою визитку. «Лора, это жизненно важно!» Она делано рассмеялась. «Интересный выбор слов». Копы стоят за своих. Ты разве этого не знаешь? Они держатся друг за друга, несмотря ни на что. Их братство — не какой-то миф, о котором говорят по телевизору. Гордон настолько рассверепел, что его голос сорвался. Вся эта история превратится в крестовый поход во имя и фамилию этого пацана. Лора вдохнула, медленно выпустила воздух из легких. «Мне просто... мне просто нужно время». «Гордон, мне нужно какое-то время в одиночестве, чтобы как следует подумать. Тебе нужен юрист по уголовным делам, чтобы подумать за тебя. А тебе нужно прекратить говорить мне, что делать». Со страшной злобой проскрежетала она. «Хоть когда-нибудь твои попытки меня застращать срабатывали? Срабатывали?» Она не ждала ответа. Она повернулась к Гордону и заорала на него. «Вот почему я ушла от тебя. Мне нужно было сбежать от тебя, вычеркнуть тебя из своей жизни, потому что ты понятия не имеешь, кто я. Никогда не понимал и никогда не поймешь». Каждое слово было как пощечина. «Господи!» Лора ухватилась за поручень над дверью и попыталась переместить вес со своей больной ноги. «Ты так и будешь стоять, или мы все-таки поедем?» Энди ждала, что отец скажет Лоре, что до дома она может добираться пешком, Но он этого не сделал. Он отвернулся от неё и посмотрел вперед. Включил передачу, глянул через плечо, прежде чем нажать газ. Машина двинулась. Энди сама не поняла, зачем, но повернулась, чтобы посмотреть в заднее ветровое стекло. Алабама так и стоял под навесом у входа в больницу. Он приподнял бейсболку еще один раз. Последний раз. Выражение лица ее матери. Паника, страх, отвращение. «Что-то не так, офицер?» Алабама продолжал стоять, как вкопанный, когда Гордон свернул налево и съехал с подъездной дороги. Он все еще стоял, когда они уже ехали по улице. Энди видела, как он смотрит на их машину, пока он не превратился в маленькую точку вдалеке. «Сожалею, что ваша жена и дочь оказались в такой ситуации». Откуда он знал, что Гордон — ее отец? Энди стояла под душем, пока не кончилась горячая вода. Навязчивые мысли носились в ее голове, как стая москитов. Она не могла моргнуть, чтобы не вспомнить какой-то случайный момент в дайнере, на видео, во время допроса, в машине. Все это казалось полной бессмыслицей. Ее мать — 55-летняя специалистка по нарушениям речи. Боже, да она в бридж играет! Она не убивает людей, не курит сигареты и не конфликтует с легавыми. Энди старалась не смотреть на свое отражение в зеркале, пока сушила волосы в ванной. Ее кожа на ощупь была, как наждачная бумага. Из головы торчала целая россыпь мелких стеклянных осколков. Края потрескавшихся губ начали кровоточить. Нервы никак не успокаивались. По крайней мере, она надеялась, что это нервы. Может, она была такой дерганой из-за недосыпа, Или из-за дефицита адреналина, или из-за безнадежного отчаяния, которое она испытывала каждый раз, когда вспоминала, что ей сказала Лора, прежде чем Энди зашла в дом. «Я не собираюсь менять свое решение. Ты должна уйти сегодня». Сердце Энди так болело, что взмах пера мог бы вывернуть его наизнанку. Она перебрала стопку чистых вещей и нашла пару спортивных шорт с подкладкой и темно-синюю рабочую рубашку. Она быстро оделась и подошла к окну, застегивая пуговицы. Гараж стоял в стороне от дома. Комнатка над ним была ее секретной пещерой. Серые стены, серый ковер, плотные шторы. Потолком служила покатая крыша, и жить здесь можно было только благодаря двум крошечным мансардным окнам. Энди стояла у одного из них и смотрела на дом матери. Она не слышала, как спорят ее родители, Но знала, что происходит. Как обычно, люди знают, что умудрились заработать отравление. Ее охватило ужасное, липкое ощущение, что что-то не так. Смертный приговор. Где ее мать вообще научилась так останавливать ножи? Лора никогда не имела никакого отношения к армии. Насколько Энди знала, она никогда не посещала никакие курсы самообороны. Почти каждый день своей жизни, последние три года, её мать проводила, либо пытаясь не умереть от рака, либо претерпевая жуткие унижения, которые влекло за собой лечение. Не то чтобы у неё было много свободного времени упражняться в рукопашном бое. Энди удивляла, что мать в принципе может так быстро двигать рукой. Лора с трудом поднимала пакет из магазина даже здоровой рукой. Рак груди поразил ее грудную клетку, врачам пришлось удалить часть мышечной ткани. Адреналин? Может быть, дело в этом? Бывали же самые разные истории про матерей, которые поднимали автомобили, чтобы спасти своего ребенка, и демонстрировали прочие невероятные физические способности, защищая своих детей. Конечно, это происходило не каждый день, но такие случаи были... Однако это не объясняло выражение лица Лоры, когда она выдергивала нож. Пустое, практически профессиональное, ни паники, ни страха. Она могла с тем же успехом сидеть за столом и просматривать карту пациента. Энди содрогнулась. Вдалеке прогремел гром. Солнце должно было сесть только через час, но тучи были темными, тяжелыми и предвещали ливень. Энди слышала, как на берег обрушиваются волны. Чайки крикливо обсуждали планы на ужин. Она снова опустила взгляд на аккуратное бунгало своей матери. Гордон расхаживал зад и вперед перед кухонным окном. Мать сидела за столом, но единственное, что Энди могла разглядеть, это ее рука, не та, которая была зафиксирована на уровне ее талии, а та, которая лежала перед ней на салфетке. Лора периодически постукивала пальцами, но в основном сидела неподвижно. Энди увидела, как Гордон всплеснул руками. Он пошел в сторону кухонной двери. Энди отошла назад в тень. Она услышала, как дверь с грохотом захлопнулась. Снова осторожно выглянула в окно. Гордон спускался по ступенькам веранды. Детектор движения среагировал и включил яркие фонари. Он поднял голову и посмотрел на них, прикрыв глаза рукой. Вместо того, чтобы пойти в жилище Энди, Он остановился на нижней ступеньке, сел и уронил голову на ладони. Сначала она подумала, что он плачет. Но потом поняла, что он пытается вернуть себе самообладание, чтобы Энди не разволновалась еще больше, когда увидит его. Она видела, как Гордон плачет. Всего однажды. Только один раз. Это было в самом начале развода ее родителей. Он не дал воли эмоциям, не разрыдался, ничего такого. То, что с ним произошло, было гораздо хуже. слёзы просто катились по его лицу. Одна длинная мокрая дорожка за другой, как конденсат по стеклу. Он, не переставая, шмыгал носом и вытирал слезы тыльной стороной ладони. Он вышел на работу утром, будучи уверенным, что вот уже четырнадцать лет состоит в счастливом крепком браке, а к обеду ему доставили документы на развод. «Я не понимаю», — говорил он Энди в перерывах между всхлипываниями. «Я просто не понимаю». Энди не помнила человека, который был ее настоящим отцом. И даже слова «настоящий отец» звучали как предательство по отношению к Гордону. «Донор спермы» звучало как-то слишком по-феминистски, Не то чтобы Энди не была феминисткой, но она не хотела быть такой феминисткой, которых ненавидят мужчины. Ее биологический отец был офтальмологом, с которым Лора познакомилась на курорте. Что было странно, потому что мать ненавидела любые путешествия. Энди думала, что они встретились на Пагамах, но ей рассказывали эту историю настолько давно, что некоторые детали стерлись. Вот что ей было известно. Ее биологические родители... так и не поженились. Энди родилась в первый год их отношений. Ее биологический отец Джерри Рэндалл погиб в автокатастрофе по дороге домой из Чикаго, когда Энди было полтора года. В отличие от родителей Лоры, которые умерли еще до рождения Энди, бабушка и дедушка со стороны биологического отца Лаверн и Фил Рэндаллы были еще живы. У нее было где-то старое фото, на котором она в возрасте не старше двух лет сидит у них на коленях. На обшитой деревянными панелями стене за их спинами висела картина с изображением пляжа. Диван выглядел потрёпанным. Они казались добрыми людьми, и, может, в каком-то смысле такими и были, но они разорвали отношения и с Лорой, и с Энди, когда в их жизни появился Гордон. «Кто бы мог подумать?» Гордон был членом Фи-Бета-Сигма, выпускником школы права Джорджтаунского университета. На последних курсах обучения работал добровольцем-координатором в Habitat for Humanity. Гордон играл в гольф, слушал классическую музыку, возглавлял местное общество дегустаторов «Вина», а в качестве своего призвания выбрал одну из самых скучных областей права и помогал состоятельным людям распорядиться, на что пойдут их деньги после смерти. Если биологические дедушка и бабушка Энди отказывали в общении самому пафосному, самому надутому чёрному парню на свете только из-за цвета его кожи, то Энди была рада не иметь с ними никаких контактов. Дверь на кухню открылась. Энди увидела, как Гордон встаёт. Он снова потревожил фонари. Лора передала ему тарелку с едой. Гордон что-то сказал, но Энди не расслышала. Вместо ответа Лора хлопнула дверью. Через кухонное окно Энди видела, как ее мать возвращается за стол, хватаясь за стойку, за дверной косяк, за спинку стул, за все, что можно, чтобы уменьшить давление на больную ногу. Энди могла бы помочь ей. Она могла бы быть там, внизу, делать своей матери чай или помогать ей смыть больничный запах, как она делала много раз до этого. Я заслужила право побыть одной. Внимание Энди привлёк телевизор, стоявший у ее кровати. Экран был совсем маленький, раньше он стоял у мамы на кухне. По привычке Энди включила его, когда вошла в дверь. Звук был отключен. По СНН снова показывали видео из дайнера. Энди закрыла глаза, потому что знала, что на этом видео. Она вдохнула, выдохнула. Кондиционер гудел у нее в ушах. Вентилятор под потолком ухал лопастями. Она чувствовала, как холодный воздух обволакивает ее шею и лицо. «Как же она устала!» Ее мозги будто были заполнены медленно перекатывающимися морскими камешками. Ей хотелось спать, но она знала, что ей нельзя спать здесь. Этой ночью ей нужно будет остаться у Гордона, а завтра с утра первым же делом ее отец потребует от нее составить какой-то план. Гордону всегда нужен был план. Дверца машины открылась и снова захлопнулась. Энди знала, что это ее отец, потому что соседские особняки настолько большие, что буквально закрывали собой солнце, всегда пустовали в периоды самой экстремальной летней жары. Она услышала шаркающие шаги на подъездной дорожке, а потом тяжелые шаги Гордона на металлической лестнице в ее комнату. Энди быстро достала мусорный мешок из упаковки. Она должна была собирать вещи. Она открыла верхний ящик шкафа и скинула свое нижнее белье в мешок. «Андреа...» Гордон постучался в дверь и открыл ее. Он оглядел комнату. Было непонятно, то ли Энди ограбили, то ли тут прошелся торнадо. Грязная одежда устилала пол... Обувь была свалена на сплющенной коробке с двумя так и не собранными обувными подставками из Икеа. Дверь в ванную была открыта. Ее трусики-шорты, которые она носила во время месячных, уже вторую неделю висели, скукожившись на полотенце-сушителе. Вот. Гордон протянул ей тарелку, которую ему дала Лора. Бутерброд с арахисовым маслом и джемом, картошка и огурцы. Твоя мама сказала, чтобы я заставил тебя что-нибудь съесть. Что ещё она сказала? Я попросил бутылку вина, но получил это. Он полез в карман куртки и достал маленькую бутылку 50-градусного виски «Нопкрик». Ты знала, что твоя мать держит дома бурбон? эндис с 14 лет знала о заначке матери. Неважно. Я думаю, это в любом случае поможет немного успокоить нервы. Снять напряжение. Он сорвал бумажку с горлышка. «Какова вероятность, что у тебя найдется пара чистых стаканов посреди всего этого беспорядка?» Энди поставила тарелку на пол. Она пошарила под диваном и нашла открытую упаковку одноразовых стаканчиков. Гордон поморщился. «Наверное, это все же лучше, чем передавать друг другу бутылку, как пара бомжей». «Что сказала мама?» Он налил на два пальца бурбона. «Поешь, прежде чем выпить. У тебя пустой желудок, и ты устала». Энди не пила с тех пор, как вернулась в Белль-Айл. Она не была уверена, что хочет прерывать свое воздержание, но все-таки взяла стакан и села на пол, скрестив ноги, чтобы отец смог сесть на стул. Он принюхался к обивке стула. «Ты завела собаку?» Энди набрала полный рот бурбона. У нее заслезились глаза. «Мы должны поднять тост за твой день рождения», — сказал Гордон. Она поджала губы, он поднял стакан. «За мою прекрасную дочь». Энди отсветовала в ответ и сделала еще глоток. Гордон даже не пригубил. Он полез в карман своего костюма и извлек из него белый почтовый конверт. «Вот, прихватила для тебя. Извини, что не успел буковать как-то посимпатичнее». Энди взяла конверт. Она знала, что внутри. Гордон всегда покупал для нее подарочные карты. потому что знал, какие магазины ей нравятся, но не понимал, что именно ей нравится в них покупать. Она высыпала содержимое конверта на пол. Две карты по 25 долларов с заправки неподалеку. Две карты по 25 долларов для iTunes. Две карты по 25 долларов из онлайн-магазина Target. Одна карта на 50 долларов из магазина товаров для художников. Она подняла листочек бумаги. Он распечатал купон, по которому можно было бесплатно получить второй сэндвич в Сабвее. Я знаю, ты любишь сэндвичи. Я подумал, мы могли бы сходить туда вместе, если, конечно, ты не хочешь взять кого-то другого. Это просто здорово, пап. Спасибо. Он поболтал бурбон в стакане, но так и не выпил. Тебе нужно поесть. Энди откусила сэндвич. Она подняла глаза на Гордона. Он снова приглаживал свои усы, проводя по ним двумя пальцами, так же, как между лопатками мистера Мяукинса. — Не представляю, что происходит в голове у твоей матери. Челюсти Энди скрежетали друг от друга, пока она жевала сэндвич. С тем же успехом она могла есть картон, обмазанный пастой. Она велела сообщить тебе, что оплатит твой долг за обучение. Энди подавилась очередным куском. и Я точно так же отреагировал. Долг Энди был у них больной темой. Гордон предложил ей рефинансировать долг, чтобы не платить ежемесячно почти 800 долларов, только по процентам. Но по какой-то причине, известной лишь ее подсознанию, она умудрилась пропустить крайний срок для сбора документов. «Твоя мать хочет, чтобы ты вернулась в Нью-Йорк». Исполнила свои мечты, она сказала, что поможет тебе с переездом финансово. Внезапно она стала очень свободно распоряжаться деньгами. Энди пыталась языком отлепить арахисовое масло от своего нёба. «Сегодня ты можешь остаться на ночь у меня. Завтра мы что-нибудь придумаем. План. Я... Я не хочу, чтобы ты возвращалась в Нью-Йорк, милая. По-моему, ты никогда не была там счастлива. Мне показалось, что он забрал частичку тебя. Забрал что-то из твоей Эндивости». Энди с оглушительным звуком сглотнула. Когда ты вернулась домой, ты так хорошо себя проявила, заботясь о маме. Очень хорошо. Но, может, от тебя слишком многого хотели? Может быть, мне стоило помогать больше или... Я не знаю. На тебя столько всего свалилось, такое давление, такой стресс. Его слова были полны отчаянного раскаяния. Будто это он был виноват, что у Лоры нашли рак. Мама права. Тебе надо начать жить своей жизнью. Построить карьеру и, может... Ну, я не знаю, может быть, однажды завести семью. Он поднял руки, чтобы остановить ее возражение. Я знаю, что немного опережаю события, но в чем бы ни была проблема, я не думаю, что переезд в Нью-Йорк — это решение. Взгляд Гордона переместился в сторону телевизора. Что-то привлекло его внимание. — Это же из твоей школы, как ее. — Вот сволочь! — Я. CNN охарактеризовал Элис Бледл, одну из подруг Энди в школе, как близкого друга семьи. Энди нашла пульт и включила звук. «Всегда была такой крутой мамой», — рассказывала репортерам Элис, которая не разговаривала с Энди больше десяти лет. «Можно было, знаете, поговорить с ней о своих проблемах, и но она никого не осуждала, понимаете?» Элис пожимала плечами при каждом слове, словно её били током. «Я не знаю, так странно было смотреть на неё на видео, потому что, ну, понимаете, ты такой, вау, это же миссис Оливер!» Но потом всё как в «убить била, когда мама абсолютно нормальная при своём ребёнке, а на самом деле втайне она машина для убийств. Род Энди всё ещё был набит арахисовым маслом, но она смогла выдавить из себя эти слова. «Машина для убийств?» Гордон забрал у Энди пульт, выключил звук. Уставился на Элис Бледл, которая по-прежнему разевала рот, хотя вообще ни черта не знала. Энди налила еще виски в свой пустой стакан. Элис ушла с показа «Убить Билла», потому что, по ее словам, фильм был глупым и теперь использовала его как культурную параллель. Гордон произнес. «Уверен, что она еще пожалеет о том, как выбирает выражение». Как она пожалела о том, что подхватила остроконечные кондиломы у Адама Хамфри. Он попытался заговорить еще раз. «Я не знал, что ты снова общаешься с Элис Бледл». «А я и не общаюсь. Она эгоистичная корыстная сучка». Энди проглотила весь бурбон за один присест. Закашлялась, когда он внезапно обжег ей горло и налила еще. «Может, тебе и стоит? Они машины поднимают». Выпалила Энди, хотя хотела сказать не совсем то... «Матери, я имею в виду, ну, на адреналине, когда они видят, что их дети в опасности...» Она подняла руки, изображая процесс поднятия перевернутого автомобиля. Гордон пригладил усы двумя пальцами. «Она была такая спокойная», — сказала Энди, — «в дайнере». Гордон откинулся на стуле. Энди продолжила. Люди кричали. «Это было ужасно. Я не видела, как он стрелял». Первого выстрела не видела, а второй уже видела. Она потерла ладони подбородок. Знаешь, как говорят в кино, я тебе башку снесу. Так это и происходит, на самом деле, так это и происходит. Гордон сложил руки на груди. Мама побежал в мою сторону. Картина снова встала у нее перед глазами. Крошечные кровавые точки, как веснушки на лице Лоры. Ее руки, выброшенные вперед, чтобы стянуть Энди на пол. Она выглядела испуганной, пап. Это был единственный момент, когда я помню ее испуганной. Он молчал. «Ты смотрел видео. Ты видел, что я делала? Ничего я не делала. Я была в панике, совершенно беспомощная и бесполезная. Поэтому она с большим трудом смогла облечь свой страх в слова. Поэтому мама злится на меня, потому что я струсила?» «Совершенно точно нет». Он решительно замотал головой. Нет такого понятия, как трусость в подобных ситуациях. Энди задумалась, прав ли он, и, что важнее, согласна ли с ним ее мать. Андреа, мама убила его. Произнеся эти слова, она будто проглотила пылающий кусок угля. Она могла бы забрать у него пистолет. Ей хватило бы на это времени, чтобы нагнуться и взять его, а вместо этого она... выпрямилась, и... Гордон ее не прерывал. Но правда, ведь хватило бы ей времени. Или нет смысла думать, что она была способна принимать рациональные решения. Энди уже не ждала ответа. Она выглядела спокойной на видео. Безмятежной, как ты выразился. Но, может, мы оба правы, потому что на самом деле у нее не было никакого выражения. Ничего, понимаешь? Ты видел ее лицо... «Сама будничность?» Он кивнул, но не прерывал ее. Когда все происходило, я смотрела сзади. и к тому, что я была за ней, понимаешь, когда все происходило. А потом я увидела в видео спереди, и там все выглядело иначе. Энди пыталась как-то удержать ход своих путающихся мыслей. Она съела... Пару кусочков картошки, надеюсь, что крахмал абсорбирует часть алкоголя. Я помню момент, когда нож уже был в шее у Джона, и он поднял пистолет. Я очень чётко помню, что он мог бы застрелить кого-то, застрелить меня. Тут много сил не надо нажать на курок, верно? Гордон кивнул. Но если смотреть спереди, ты видишь мамину лицо и начинаешь сомневаться... Правильно ли она поступила? Если бы она об этом подумала, то да, она могла бы забрать пистолет, но она не собиралась этого делать. Она собиралась убить его. И это было не из страха и не из чувства самосохранения. Это было вроде как сознательное решение, словно она машина для убийств. Энди поверить не могла, что воспользовалась мерзким выражением Элис Бледл, чтобы описать свою мать. «Я просто не понимаю, пап. Почему мама не поговорила с полицией? Почему она не сказала им, что действовала в рамках самообороны? Почему она всех заставляет думать, что осознанно совершила убийство?» «Я просто не понимаю», — повторила Энди. «Я не знаю, что и думать». Гордон опять пригладил усы. Это уже становилось нервной привычкой. Он не сразу ей ответил, он привык, очень осторожно выбирать выражения. А тут почва казалась особенно зыбкой. Никто из них не хотел сказать такие слова, которые потом нельзя будет взять обратно. «Твоя мать — убийца». Да, у нее был выбор, и она выбрала убить этого парня. В конце концов он сказал... «Я понятия не имею, как твоя мать могла сделать то, что сделала. Как могла думать таким образом, принимать такие решения». почему она так вела себя с полицией. Пожав плечами, он поднял руки. Можно предположить, что ее нежелание говорить об этом — ее злость, результат посттравматического стресса, или, может, эти события вызвали какие-то неприятные воспоминания из ее детства, о которых мы не знаем. Она никогда не любила говорить о прошлом. Он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями насчет того, что твоя мать сказала сегодня в машине, «Она права. Я не знаю ее. Мне непонятна ее мотивация. То есть, конечно, я понимаю, что у нее сработал инстинкт защитить тебя. И очень рад, что он сработал. И очень за это благодарен. Но то, как она это сделала?» Он снова позволил своему взгляду остановиться на экране телевизора. Очередные говорящие головы. Кто-то демонстрировал схему Молла, объясняя, каким маршрутом воспользовался Хельсингер, чтобы добраться до дайнера. «Андрео я просто не знаю». И он еще раз повторил, «я просто не знаю». Энди допила виски. Под пристальным взглядом отца она налила себе еще. «Многовато алкоголя на пустой желудок», — заметил он. Энди запихнула остатки сэндвича в рот, Она отправила его пережёвываться на одну сторону, чтобы спросить. «Ты знаешь того парня из больницы?» «Какого парня?» «Который был в кепке с Алабамой и помог маме сесть в машину?» Он покачал головой. «А что?» «Мне показалось, что мама его знает. Или, может, даже боится его. Или...» Энди остановилась, чтобы проглотить еду. Он знал, что ты мой папа, о чем большинство людей не догадывается. Гордон подергал кончики своих усов. Очевидно, он пытался припомнить их короткий обмен репликами. «Твоя мать знает много людей в этом городе. У нее много друзей. Что, я надеюсь, ей поможет». «Ты имеешь в виду в юридическом смысле?» Он не ответил. Я связался с адвокатом по уголовным делам, к услугам которого уже прибегал раньше. Он довольно агрессивный, но это именно то, что сейчас нужно твоей матери. Энди отпила еще бурбона. Гордон был прав, она превысила свою норму. Энди почувствовала, что у нее закрываются глаза. Когда я только познакомился с твоей матерью, я подумал, что она... Загадка. Потрясающая, прекрасная, сложная загадка. Но потом я понял, что какие бы комбинации не пробовал, как близко я не подобрался бы, она никогда до конца не откроется мне. Он, наконец, выпил немного бурбона. Но не заглотил его, как Энди, а дал ему медленно прокатиться по горлу. И она болтал лишнего, прости, милая. Это был непростой день, и я не особо преуспел в том, чтобы облегчить ситуацию. Он показал на ящик для рисования — Я так полагаю, ты хочешь взять его с собой? Я заберу его завтра. Гордон внимательно на нее посмотрел. В детстве она просто сходила с ума, если ее художественные принадлежности не были постоянно под рукой. Я слишком устала, чтобы что-то делать. Сейчас я смогу только заснуть. Она не сказала ему, что не держала в руках угольный карандаш или альбом с первого года в Нью-Йорке. Папа, Мне поговорить с ней? Не чтобы попросить остаться, а просто узнать, почему? Мне не кажется, что здесь я могу дать тебе совет. Это, вероятно, значило, что не стоит. Милая, кажется, Гордон ощутил ее подавленность. Он наклонился и положил руки ей на плечи. Все образуется. Мы поговорим о твоем будущем в конце месяца, хорошо? Так у нас останется целых 11 дней, чтобы сформулировать план. Энди закусила губу. Гордон сформулирует план. Энди будет делать вид, что у нее есть куча времени, чтобы его обдумать, а потом на десятый день она запаникует. Сейчас мы возьмем только твою зубную щетку, расческу, и что еще тебе там точно понадобится, а все остальное соберем завтра. И нужно пригнать твою машину, я так понимаю, она у торгового центра. Энди кивнула. Она совершенно забыла о машине. honda Лори тоже была там. Обе наверняка уже либо заблокировали, либо эвакуировали на штрафстоянку. Гордон встал. Он закрыл ее ящик для рисования и поставил на пол, убрав его с прохода. Я думаю, твоей матери просто нужно побыть какое-то время в одиночестве. Помнишь, как раньше она уезжала кататься? Энди помнила. На выходных, когда Энди и Гордон занимались каким-нибудь ее проектом или Гордон занимался проектом, а Энди сидела рядом и читала книгу, Лора легко могла ворваться к ним с ключами в руках и заявить «Меня весь день не будет». Почти всегда она привозила шоколадку для Энди или хорошую бутылку вина для Гордона. Однажды она привезла снежный шар из музея Табмана в Мейконе в двух с половиной часах езды от дома. Каждый раз, когда они спрашивали, куда она уезжала и зачем, она отвечала что-то в духе «Ну, знаете, мне просто нужно было побыть где-то, кроме дома». Энди оглядела тесную, захламлённую комнату. Внезапно она стала больше похожа не на пещеру, а на конуру. Она опередила Гордона, сказав «Нам пора идти». «Пора, но это я оставлю на веранде у твоей матери». Гордон убрав в карман бутылку бурбона. Он задумался, а потом добавил. «Ты же знаешь, ты всегда можешь поговорить со мной, родная. Просто я хотел бы, чтобы ты могла делать это, не будучи под шафе «Под шафе Энди рассмеялась над этим глупым словом, потому что вторым вариантом было заплакать. А ее уже тошнило от слез. «Пап, я думаю, наверное, мне тоже нужно побыть какое-то время одной...» «Ладно», — настороженно протянул он. «Ну, то есть не до конца жизни. Я просто подумала, что было бы неплохо пройтись до твоего дома пешком. Ей придется еще раз принять душ, но было что-то привлекательное в том, чтобы погрузиться в эту знойную влажную ночь. Ничего?» «Конечно. Я попрошу мистера Меукинса согреть для тебя постель». Гордон поцеловал ее в макушку и подхватил пластиковый мешок, в который она свалила свое белье. «Только не задерживайся тут слишком долго. У меня приложение в телефоне говорит, что через полчаса начнется дождь». «Не задержусь», — пообещала она. Он открыл дверь, но остановился. «В следующем году все станет лучше, Андреа. Время все расставит по своим местам. Мы переживем то, что случилось сегодня. Мама снова станет самой собой». Ты уже будешь крепко стоять на ногах. Твоя жизнь вернется в правильное русло. Она подняла вверх скрещенные пальцы. «Все станет лучше», — повторил Гордон. «Обещаю». Он закрыл за собой дверь. Энди слышала его тяжелые шаги на лестнице. Она ему не поверила.